Глава 18 У меня перехватывает дыхание, стоит вертолёту оторваться от крыши. Здесь всё, и волнение от близости Амира, держащего меня за руку, и мой страх полёта, и потрясающий вид под нами создаёт для меня эффект разорвавшейся бомбы. «Дыши!» Я почти не слышу Амира из-за гула лопастей. К тому же у нас на ушах огромные наушники, но я читаю эти слова по его губам. Мы уже летим. Я улыбаюсь ему в ответ, крепче переплетая наши пальцы. И стараюсь расслабиться, чтобы насладиться этим невероятным моментом. Я, он, чистое небо над нами и целый мир будто для нас двоих. В полете мы проводим двадцать минут, большую часть из которых я глазею по сторонам. Какое-то время после взлета мы летим над крышами зданий, но вскоре мегаполис остается позади. Мы движемся вдоль кромки берега, а потом оказываемся в пустыне, где до самого горизонта лишь песчаные дюны, которые искрятся в лучах полуденного солнца. В финале полета, когда вертолет начинает снижаться, под нами появляется небольшой оазис, прозрачный бассейн, вокруг которого растут пальмы и кустарники, и расположены несколько шатров разных размеров, соединенные узкими каменными дорожками. Когда вертолет с небольшим толчком касается твердой земли... Амир снимает наушники и на арабском благодарит пилота за полет, а потом легко спрыгивает на взлетную площадку и подает мне руку. «Мы на месте, красавица!» Снимаю наушники, на английском говорю «спасибо» пилоту и вкладываю свою ладонь в крупную ладонь Амира. Но стоит мне встать и попытаться спрыгнуть на землю, как я теряю равновесие, и едва не падаю на своего спутника. «Полегче!» — ракочет низкий голос, а его хозяин прижимает меня к своей груди. Мгновение я наслаждаюсь этой близостью и тем, как уверенно и размеренно бьется его сердце под моей щекой. «Это с непривычки, Анна. В пустыне давление другое». «Что это за место?» — спрашиваю я, облизывая губы. «Это дом». Отвечает Амир просто. «Дом?» – удивляюсь я. «Вообще это дом родителей, их уже нет в живых, но мы с братом иногда проводим здесь время», – поясняет Амир. «Отдыхаем от городской суеты. Наши предки родом из пустыни. И даже несмотря на то, что мы носим современную одежду и обладаем высокотехнологичными гаджетами, мы не забываем свои корни». «Здесь очень умиротворенно», — признаю я, оглядывая живописный оазис. «И нам с тобой никто не будет мешать», — многозначительно произносит Амир. А потом усмехается. «К тому же отсюда ты точно не сбежишь, как из моего городского дома». «Я... Знаешь, я тогда сбежала не от тебя». Мой голос звучит тихо, но я чувствую, что он все слышит. И сейчас я ощущаю в себе потребность рассказать ему о мотивах, побудивших меня уйти. От себя скорее, и от тех чувств, которые ты во мне вызвал. Я раньше никогда не испытывала ничего подобного, и уж, конечно, так не вела себя. В чем-то я тебя понимаю. Тот вечер и по мне долбанул очень сильно, признается Амир. Я вообще не соображал, иначе ни за что не потащил бы тебя в свою спальню». «Почему?» – спрашиваю удивленно. «Потому что для нас было очень рано. И ты заслуживала другого отношения, но у меня мозг будто отключился. Я никогда и никого не хотел так, как тебя». Его слова заставляют мое сердце биться чаще. Мне приятно, что он так относится к этому вечеру что он не злится на меня и, главное, не осуждает, потому что сама себя я все это время осуждала за нас обоих. «Пойдем», — предлагает Амир, — «покажу тебе здесь все». Рука об руку, мы проходим по вымощенной камнями дорожке к первому шатру. «Здесь расположена кухня и столовая. В шатре побольше спальни, а сейчас здесь никого нет?» Спрашиваю я осторожно, не заметив ни души вокруг. «К сожалению, такой роскоши я себе позволить не могу». Амиру усмехается, но как-то напряженно. «Здесь есть охрана. Без этого никак. И горничные, которые присматривают за всем этим, пока нас с саидом нет. Просто сегодня я просил рабочих не смущать тебя, поэтому они пока не показываются». Здесь, за большим шатром, есть еще один. Там расположено покое персонала. И сколько людей здесь живут? Восемь, десять, в зависимости от необходимости. К тому же, несмотря на то, что это место кажется удаленным от цивилизации, здесь есть связь, интернет и многие удобства, к которым мы привыкли в городе. А мир отводит в сторону занавес у входа в шатер и пропускает меня внутрь. «Надеюсь, ты успела проголодаться, потому что нас ждет настоящий восточный пир. Но сначала освежимся». «Освежимся?» «Предлагаю поплавать», — объясняет он с улыбкой. «Ты забыл, что у меня нет купальника?» «Все, что тебе может понадобиться, уже есть в твоей спальне», — говорит Амир. «И купальник, и парео, и традиционный наряд на вечер». «Если ты, конечно, не решишь снова сбежать. Ты же сам сказал, что отсюда так просто не сбежишь». Напоминаю с улыбкой. «Не так». Он склоняет голову, отчего темная прядь падает ему на глаза, придавая озорной вид. «Скорее я сделаю все, чтобы ты не захотела сбегать». Его глаза загораются огнем, который передается мне. Я ощущаю, как языки пламени начинают лизать в лицо, а низ живота наполняется томительной сладостью. Я не сбегу. И я обещаю, ты не пожалеешь. Твоя комната справа. Мы расходимся по разным комнатам, чтобы переодеться для отдыха у воды. На низкой кровати, застеленной пестрым одеялом в восточном стиле, Я замечаю довольно закрытый купальник и легкий пляжный халатик, а на вешалке рядом расшитое золотом длинное платье, которое, видимо, предназначено для вечера. Скинув в себя одежду, я переодеваюсь в купальник и накидываю на плечи халатик, собираю волосы в пучок на затылке и немедля выхожу из шатра. Амира я нахожу уже в бассейне, он покачивается на воде, а его голова оказывается откинута на бортик. На минуту я застываю, завороженная видом. Этим прекрасным мужчиной, наготу которого скрывают от меня только узкие черные плавки и окружающие роскошью посреди пустыни. «Ты чего застыла?» Ловит меня за подсматриванием Амир. Я просто... смущаюсь я. «Не стой там, Анна!» «Давай скорее в воду!» Широкой улыбкой предлагает он и шлепает ладонью по воде, посылая в мою сторону сотни брызг. «Ах так!» — смеюсь я, скидывая свой халатик и с разбега прыгаю в бассейн. «Ах так!» — отзывается Амир, настигая меня в два грибка. «Попалась рыбка!» И следующее, что я ощущаю... Прикосновение его горячих губ к своим губам.